Глава 9. Утром я оттекстил большому, что занят понятно чем, и поехал в сторону Мустымки. Там покатался по улицам, усваивая их расположение. Позавтракал с самсой и крепким чаем в чайхане на углу рыночной площади Иватутина, глядя на площадь через витрину. Даже не планирую пока ничего, просто впитываю обстановку, пытаюсь сделать чужие воспоминания своими. Есть минимальный риск, что меня кто-то увидит и узнает. Но именно что совсем минимальный. Вован мой прототип особенно не светился, на глаза не лес, все же обладал природной осторожностью. Не было в нем бандитского форсу, хоть и не очень это ему помогло. Но вот мне помогает. Да и одет я не по форме, как обычно. Не афиширую род занятий, и машина тоже не пацанская. Только здесь в Чехане дошли руки до материалов по группировке Мамаева. Их много. Просмотреть подробно не получилось, но содержание проглядел. Имена, адреса, фотографии, номера и марки машин. Много что есть. Вечером дома займусь всерьез. Очень не хочется лезть в прямую войну с Вахой. Лучше бы как-то под чужим флагом операцию провести. Под флагом Мамаева, например. Чем плохо? Кстати, сигаретами у станции торгуют именно под крышей Мамаева. Это все в бумагах есть. Что из этого можно выкрутить? Что-то можно, наверное, если хорошо подумать. Надо думать. А на рынке все как обычно. Кавказская братва на своих местах, менты на своих денежку зарабатывают, торговцы с товаром, пикапчики и бусики во все стороны катаются, заодно с грузовиками газельками. все больше побитыми и потасканными. В игорном зале напротив у автоматов уже какие-то мужики сидят. Кидают жетоны в прорези, ожидая чуда. Опять дождь заморосил, размывая грязь. По дороге проехал зил с бочкой и щетками, но как-то видимого эффекта не произвел. Машины грязные, стены домов обшарпаны. Здание рынка так вообще словно из постапокалиптического кино взяли. Рынок в аренде по кускам, и каждый кусок своим арендатором оформлен в меру своего понимания и финансовых возможностей. «Мне здесь как-то даже меньше, чем в Углегорске нравится». Там убогость была от того, что сам мир такой, погибший, каждый признак человеческой жизни, наоборот, радовал. А тут ведь мир обычный, и поэтому все время мысль в башке крутится. Чего же вы так живете то Может, еще и погода влияет? Нагоняет депрессию? Может быть, но в Углегорске я хорошей погоды тоже не видел. Так что тут позиции сторон равны, не спишешь это все на погоду». «Ладно, надо еще штаб Мамаева проверить. Адрес в файлах есть, прокачусь». Ехать пришлось недалеко, к стадиону «Авангард», где на углу спортивной и Гагарина расположилась гостиница «Поволжье». Четырёхэтажное невзрачное панельное здание с казино на первом этаже. Часть номеров сдается как раз под офисы. Мамаевская бригада крышевала гостиницу, так что чувствовали они там себя как дома. Да и гостиницей назвать это было трудновато. В подвале сауна с девочками, номера тоже не просто так. Ну а про казино объяснять и вовсе нет смысла. Прототип мой там даже бывал пару раз. Случались какие-то терки между бригадами, не вылившиеся во враждебные действия. Но вообще купчевские сами по себе туда не ходят. Всегда вероятны всякие нехорошие возможности. Пацанские машины на стоянке. Пара братух-борцух топчется на крыльце, ежась от холодного ветра. Могу забиться, что вон та жёлтая пассажирская газель — это точно сутенёрская. Ждут тружениц с выезда, те еще не закончили. Вот проститутки не под Мамаевым. Они привозные. Я уже говорил, под кем этот бизнес в городе. Их сюда постоянно доставлять должны, наверное. Сауна, гостиница, место с репутацией. Посетителей тут тоже больше с мустымки. Любят деньгами посорить женских нежностей, поискать. Что из этого следует? А то, что, например, пассажирская газель у входа вообще никого не удивит. Что это мне дает, Пока не знаю. Может, что-то и даёт. Сектора обстрела? Если только со стадиона? Или из машины? На проезде мало шансов на успех и много на неплановое развитие событий. Кого я хочу стрелять? Тоже не знаю. Точнее, предполагаю, пока совсем в теории потому что у меня есть список номеров и марок машин, на которых ездят люди-вахи. И есть такой же список на людей Мамаева. А у нас есть автосервис, в котором и любую машину подделают, и номера изготовят, и что угодно. Так что все это как-то можно использовать. А вот спортивная, к слову, идет прямо до базарной площади. При этом она широкая и не слишком загруженная, потому что тупиковая, только до стадиона. Интересно, Мамай по ней домой ездит? «Скорее всего. Надо будет дальше к ней приглядеться. Ладно, домой. Во-первых, ни черта не выспался я в гостях у Кости. Во-вторых, хочу свою душевую. В-третьих, не брит, чего не люблю. Надо в порядок себя привести». На этот раз Ниву в гараж не загонял. Договорился на платной стоянке за три квартала, оставил там, пошел пешком. Дождь продолжал моросить, хотя ветер немного стих. Асфальт во дворах как-то проложили, когда строили, но вот на газоны плюнули, равно как и весь дренаж, так что лужи приходилось обходить по загадочным траекториям. В детском саду, мимо которого я прошел, во дворе никого не было, хотя через открытую форточку были слышны детские голоса. У поворота в свой проход между корпусами остановился, присмотрелся. Нет, пока на меня, похоже, засады нет. Впрочем, еще и со стороны подъезда нужно глянуть. Не через гараж же буду заходить. Прошел дальше, свернул на дорожку вдоль дома. У первого подъезда фургончик стоит. В него мебель грузят. Кто-то съезжает, похоже. Двое грузчиков носят картонные коробки. Толстая тетка в дождевике наблюдает за ними с крыльца. Хозяйка, видать. На меня проходящего внимания никто не обратил. У нашего подъезда синий москвич Миши. А как на крыльцо поднялся, так и с ним самим столкнулся. Нос к носу, прямо в дверях. «Здорово!» — протянул руку он. «Извини, убегаю, ключи от сейфа дома забыл, вернулся». «Да не вопрос, я пропустил его в дверь». «Удачи!» «А чего ты пешком?» «Рядом был, машину брать смысла нет. А я-то думал, что сломался. Ну ладно, до вечера». «Вечером мы вообще-то не увидимся, но это такая соседская формула прощания». Тем же ему и ответил. Железная дверь в наш маленький подъезд захлопнулась за моей спиной, отсекая от уличной непогоды». Сыростью тут все же пахнет. Надо бы строителей нанять. Пусть разберутся, где течет, пока грибок по стенам не пошел. Или, ну его, нахрен, жить тут буду, что ли? А может и буду. Пока никаких окончательных решений. Мимо детского сада прошел и опять задумался. Так что надо вызвать, пусть разберутся. В квартиру уже привычно с пистолетом в руках. Но опять никого. все в безопасности. Все, в скорлупе. Можно окукливаться ненадолго кофе, завтрак, душ, бритье, закинул два ломтика ржаного хлеба в тостер, добавил в две чашки воды чуток уксуса, выбил по сырому яйцу в каждую из чашек, следя за тем, чтобы белки не растеклись, поставил чашки в микроволновку. Вот так, яйца пашот. Был бы голландский соус, мог бы и вовсе Бенедикт сделать, но его нет, сойдет и так. Пока гудит микроволновка и запах горячего хлеба расходится по квартире, можно переодеться. Пока просто в халат купальный. все равно в душ полезу. Выглянул в окно. Мрак и осень, грязь и размалёванные стены. А несколько дней назад у меня там было озеро красивое. Затосковал уже? Нет, просто пейзаж не нравится. Настя, где? Где ты, Настя? Давай уже сюда, и тогда думать будем. Завис я между небом и землей. «Ни до чего сам додуматься не могу. Сколько этот миг между прошлым и будущим будет длиться, пока ты здесь окажешься? Плохо мне тут одному. Тоскриво и злобно. Так, еще упаковаться надо. А то плейт-карьер так и висит в ванной, где сушился. И шлем открыт. Лишнее это все, а то вдруг кто припрётся. Надо все же улики перепрятать. Думал, за помощью Кости обратиться, но все же лишнее это. Это мой спасательный круг». А мы все же не настолько близко знакомы, какую бы симпатию эта компания у меня не вызывала. Тогда на дачу. Таймер микроволновки не докрутился еще до стопа, я просто глянул через стекло дверки. Белый уже белок, плотный, надо вытаскивать, а то в крутую получится, что совершенно не подходит. И завтракать, можно завтракать. Голодный уже. Это запах хлеба так растеребил аппетит. Бросил на гренки по ломтику горбуши, сверху яйца выложил. Не «Бенедикт», но «Почти что». Ну и «Приятное» с «Полезным» буду сочетать. Займусь чтением файлов по группировке «Мамая» дальше. Вот может быть «Полезным». Они почти все ходят в борцовский зал на «Авангарде». Это прямо через дорогу от гостиницы. Регулярно. И по мешкам постучать, и побороться, и покачаться. Ходят наверняка пешком от гостиницы. Нет смысла ездить. Стоянка стадиона с другой стороны, и от нее идти дальше. А тут что-то вроде черного входа на территорию, прямо напротив. И дальше немного по самой территории. А она, насколько помню, от гостиницы на этом участке не просматривается. Мамай сам ходит? Ходит, тут прямо сказано. причем в понедельник в обязательном порядке. В выходные веселится, в понедельник с утра вроде как приводит себя в форму. И вот это уже особенно интересно. Так, бригада Вахи. Что там у них за машины имеются? Прямо списочек составить и переслать большому. И приписать, что из этого можем воспроизвести. Хорошо, ждем ответа. Адреса домашние. Не все в поселке живут. Кто-то и в самом городе. Надо бы хотя бы мимо проехать, посмотреть. Хотя ключевые фигуры, подозревая, все же в поселке, Те, из-за которых кипиш поднимется настоящий. Нет, это так себе идея. Камеры. «Камеры на стадионе и гостинице. Надо прикинуть, где и как они стоят. То есть проехать и снять там все на видео, потом аккуратно посмотреть. Правда, ехать и снимать будет сложновато, а разрешение нужно хорошее. Кого-то привлеку из братвы, пусть поработает». блин Большой ответил. «Все можно». «Это понятно, так и думал. И еще фургончик какой-нибудь нужен будет, закрытый. Об этом тоже напишу». Там однозначно все получится. Мамай беды не ждет, они сейчас расслаблены. Наши свахой проблемы к ним никаким боком, пока. Так что лучше бить сначала по ним, тем более что у нас с ними никаких терок нет. И сигареты эти. Сигареты. Поляк пока молчит, не дает отмашки. Когда там инкассация приезжает, поляк говорит, что как распродадут. Цена у них хорошая, значит, толкают быстро. Хорошо бы одно на другое наложить. И деньги взять неплохо, но в любом случае хочется обозначить желание их взять, исходящее не от нас. И еще нужен намек. Понятный, ни разу не тонкий намек на известное событие. На гибель Аслана, двоюродного брата Вахи. Чтобы Даги совсем не сомневались, откуда что пошло. Подло, конечно, но плевать. Повторюсь, никого не жалко. Совсем. Просто вовсе. Себя только жалко. Не хочу за чужие грехи под молотки. Не мои это проблемы, не мои. И точка. Пусть хоть живьем друг друга жрут. Только рад буду. Так, и опять же штопор. Нет, надо с Поляком договариваться на встречу сегодня на вечер. Где нормальный телефон? Вот он. Набрал Поляка, дождался ответа. Здоров, вечером можем пересечься? Если только сразу после работы. Ты же и всем заканчиваешь? «Всем? В кружки? кружке? Давай, без проблем», — подтвердил я, перебирая картотеку в поисках нужного кабака. «Есть, нашел, на Первомайской. Надо будет поаккуратней, чтобы не нарваться ни на кого. Как эти двое. Чёрт, еще похороны будут. Туда тащиться, скорбь изображать. Увидимся. Тогда что с дачей? Ехать или в очередной раз переносить? Звонок. Жанна». Блять. Да? Ну ты приехал?» Сразу без вступлений голос такой решительно праздничный. И ухожу уже. «Давай, я дома тебя подожду. С ума сошла?» Пришла мне вроде как удачная мысль. «Угла на днях хоронят. Серый в реанимации. Ты лучше подальше держись, пока не закончится. Блин, а на что мне держаться?» Тут уже возмущение. «Дай денег, у меня не копейки. Не будь как этот самый». «А, вот оно что. Дать или послать?» «Ладно, пока дам». «Через полчаса подъезжай, дам, и сразу дуй отсюда подальше». «Деньги, да, деньги помогают. Универсальное средство. Надо все же окончательно посылать, и при этом подсознательно боюсь того, что тогда она сумеет сделать какую-то реальную пакость. Поэтому и откупаюсь от совершенно незнакомой по факту бабы. Ладно, пока собираюсь. Камера у прототипа нашлась в столе, поставил заряжаться. Потом набрал текст большому». «Пусть сирота за мной заедет. Покатаемся с часок. Сирота точно там сейчас. Скорее всего, все там, кто не в морге и не в больничке. Но сирота самый сообразительный. Ладно, дача тогда по обстоятельствам, по возможности. На ночь ехать смысла нет. На постах машины чаще проверяют. А у меня с собой груз будет. Так что надо днем, когда самое движение. Завтра тогда, наверное. Но соберу все сейчас». Жанна приехала через 17 минут. Я по часам проверил. Чтобы беседы долгие не разводить, я просто сунул пять сотен в карман и спустился вниз. Жанна стояла у дверей, неумеренно благоухающая духами и одетая, как на светский раут в ее представлении. Пришла все же соблазнять, как я понимаю. Чувствует что-то. Но я загородил вход с собой, показал купюры и даже не дав себя поцеловать, оттолкнул. «Давай отсюда быстро, мало ли что. Вообще не надо приезжать было. Сколько здесь?» Спросила она, посмотрев на сложенные купюры у меня в руке, и тут же снова попыталась пройти. «Давай трахнемся по-быстрому, успеем?» «Некогда». Я снова вытолкнул ее из двери. «Я ухожу, сейчас братва заедет. Дела у нас, тут пятьсот». «Ну дай больше, обойдешься. ехай давай». «Вов, ну ты как этот самый, мля!» Разозлилась она, но деньги схватила, после чего, топая каблуками, сбежала по потрескавшемуся бетонному крыльцу к своей машине, злобно хлопнула дверцей и уехала, разбрызгивая мутные лужи. Я перевел дух. Сирота приехал почти сразу за Жанной. Его я уже запустил домой. «Посиди чуток», — показал я на кресло. «Камера дозарядится». «Кино снимать будем?» «Ага. Ты меня будешь возить, а я, возимый, буду снимать». «Чё снимаем-то?» «Обстановку. К авангарду поедем и там покрутимся». «А что там-то?» — удивился он. «Там вахи не бывает». «Потом объясню». Все по плану. Кофе будешь пока?» «Давай». Минут через двадцать выехали. Машина чуток приметная, но тут ничего не поделаешь. Или на его машине ехать, или на моей. Лучше на его. Прототип мой несколько раз в прошлом подкидывал идею о том, что надо бы иметь тачки неприметные для работы, но всегда выяснялось, что это не по понятиям. Бред, понятия это не охватывают. Но для пацана не солидно. «Вдруг кто увидит на Лоховской?» «Как серый?» — изобразил я заботу, когда уже ехали через центр. «Инвалидом будет, скорее всего». Сирота скривился. Пуля в позвоночник вошла. Лучше на глушняк, чем так. Это точно. Вполне искренне согласился с ним я. Профессиональный риск. Настоящего ванна на самом деле в башку пулю словил. Как раз на глушняк. Даже не мучился. «Подгузники ходить будет, говорят», — продолжал сирота. «А жена их выносить». Вот сколько раз говорил, что при наших делах только тупой женится. Меня привалит, плакать некому с тех пор, как мать схоронил. Все, никаких беспокойств. Серый хоть детей не наделал пока. Сам за младенца теперь будет. Ага, какого не поднимешь. Да и хрен его Ирка с ним жить будет. Поштёт подальше и съедет. Да, Ирка там такая, типа Жанны. Ей просто круто было бандитской женой считаться. А так, обычная давалка с района. Поднялась вроде как. «Я лично ее не видел, так. Прототип с ней встречался. Сто раз. Не очень она в роли заботливой сиделки представляется. Пацаны чего?» «Да чего? Ждут, что ты скажешь. Кипишнули сразу. Большой остановил». «Правильно сделал. Без ума, лезь, толку мало. Давай с запада к авангарду подъедем». «Не гони, не суетись. Слушай, чего я буду говорить. Нам снять надо все хорошо».